— Три миллиона лет, — прогрохотал мне Макса, и ржание его сотрясало стены каньона, сбрасывая с них скалы. — Всего три миллиона! Спасибо тебе, маленький человек! Ты истинный чародей, наделенный неведомой мудростью! Прощай! Огромный огненный силуэт поднялся в воздух. С оглушительным треском лопнула ткань пространства-времени. Дыра затянулась мгновенно, и мне Макса исчез, чтобы возобновить странствие теперь недолгое. Вернулся в свое неведомо где и повсюду. Вокруг них хлопотали фигуры, мохнатые и лишенные шерсти. Каз, флор, хапли, придерживающие свою пронзенную мечом лапу. Пок взволнованно метался над головами, а теплоземельцы засыпали их поздравлениями и вопросами. Битва закончилась, а с и война. Тех броненосных, кто избежал смерти в термоядерном взрыве умеренной силы, загоняли за сделанные на скорую руку загородки. Джон Том смущался и нервничал. Но матч сиял, словно мне Макса, наслаждаясь общим восхищением. Когда возбуждение улеглось и воины оставили стены, Присоединившись к своим соратникам внизу, Клотогорб сумел пробиться к Джон Тому. — Ты превосходно справился с делом, мой мальчик. Я горжусь тобой. Чародей улыбнулся. — Из тебя выйдет настоящий волшебник. Нужна только точность и определенность в формулировках. — О, я учусь. Признал Джон Том без улыбки. Например, что не следует забывать о том, что может скрываться за словами. Он мрачно посмотрел на волшебника. Тот не отвел взгляда. «Я поступил так, как следовало поступить, мой мальчик. и бы снова поступил точно так же». «Я знаю» и не могу осуждать вас за это. Но и симпатизировать вам тоже не в силах. — Ну, как хочешь, — Джон Том, — ответил чародей. Он поглядел за спину молодого человека, и глаза его округлились. — Кажется, ты слишком торопишься осуждать меня. Джон Том обернулся. К нему приближалась хрупкая, рыжеволосая фигурка. Он мог только смотреть. «Привет!» — легко улыбаясь, проговорил Аталия. «Сколько же дней я провалялась без сознания!» «Мертва ты была!» — ляпнул бестактный матч. «Да ну тебя! Мне приснился такой странный сон!» Она поглядела на ущелье. «Значит, пропустила всю драку?» «Я видел тебя там», — пролепетал ошеломленный Джон Том. «То есть не всю, только часть». «Она пришла ко мне, и я понял, что это ты». «Ничего не знаю, не помню». — строго сказала Таллея. — Получилось так. Я очнулась в шатре посреди кучи трупов. Чуть со страху не обделалась. Она хихикнула. Но с прислугой случилось кое-что похуже. По-моему, они еще бегут. Потом я спросила, где ты. Мне показали. — А это правда, что говорят а тебе и мне, Макси. — Все правда. — Все честно, — отвечал Джон Том. — То, что вошло в меня, я отослал назад в твое тело. — Но это не важно. Главное для меня — это ты. — Джон Том, ты вдруг стал говорить так непонятно. Он положил руки ей на плечи. Кажется, нам наконец следует побыть вдвоем». Он застенчиво улыбнулся, не в силах объяснить девушке, что произошло там. Она недоуменно поглядела на него. "А ты не забыла своих слов? Там, в куглухе", спросил он. Далее нахмурилась — Не знаю, о чем ты. Только это не новость. Ты всегда слишком много говоришь, но в одном все-таки ошибаешься. — В чем же? — Я не забыла своих слов. И она ответила Джон Тому самым долгим и сладким поцелуем в его жизни. Наконец она разжала объятия. Или же он сам. Неважно. Неподалеку на парапете рядышком сидели флор и касс. А Джон Том покачал головой, удивляясь собственной слепоте. Хапли исчез. Вне сомнения он отправился разведывать путь к ближайшей реке. Фоломейзер, речной дракон, вполне мог помочь в этом лодочнику. Конечно, если сейчас его грызуны не нуждались в наставлениях относительно прав и обязанностей угнетенных пролетариев. Клотогорп отправился обсуждать чародейские дела с одним из волшебников-теплоземельцев. «И что теперь будет, Джон Том?» Таллия встревоженно поглядела на него. Раз ты теперь сделался настоящим чаропевцем, значит, захочешь возвратиться в свой мир? — Не знаю. Юноша поглядел на камни под ногами. — Едва ли я могу считать себя истинным чародеем? Он со скорбью опустил ладонь на Дуару. — Я всегда получаю лишь то, что нужно, а не что прошу. Конечно, это неплохо, но не слишком обнадеживает. И знаешь что? Судьба адвоката или рок-звезды больше не привлекает меня. Я бы сказал, что вижу теперь гораздо дальше. До бесконечности, — добавил он про себя. Таллея кивнула. — Ты повзрослел, Джон Том. Он пожал плечами. — Если бы пережитое старило нас, я сейчас был бы вроде Мафусаила. — Ну, я позабочусь, чтобы ты у меня не постарел. Таллея провела рукой по его волосам. — Значит, ты хочешь сказать, что намерен остаться? И ровным тоном она добавила. — Может быть, ты хочешь остаться со мной? — Если, конечно, способен меня выносить. — Таллея, я никогда не знал женщины, подобной тебе. — Дурень. Это потому, что подобных мне нет. Она подвинулась поближе, чтобы снова поцеловать его. Он отстранился охваченной воспоминанием. Что такое? Или я не хороша для тебя? Дело не в этом. Просто я вспомнил кое о чем. Я обещал себе сделать это при первой же возможности. Пога они обнаружили на стойке для копий посреди уцелевшей стены.